голова восемнадцатая. Водяной. «Не все водяные плохие», — тихо сказала Женя, прислушиваясь к шелесту листьев. Почему-то ей было обидно за всех водяных на свете, хотя она никогда их не видела. «Должны же быть хорошие». «Не знаю», — ответила ей бабушка. «Точнее, они во всем ищут выгоду. Если ты будешь чем-то для них полезно, то они заключат с тобой сделку. Возможно. А что тут плохого? Ну, столкнешься с ним, чем-то поможешь ему, если что. Для водяного — ничего. А вот любой встретившийся с ним рискует отправиться на дно. Рита и Сава плескались в реке прямо в одежде. Они возвращались после прогулки домой к Жениной бабушке на чай с пирогом, и та решила их встретить, чтобы размять ноги. Было тепло и солнечно. Они задержались на деревянном хлипком мосту, который, казалось, мог обрушиться от одного неосторожного шага, но надежно стоял здесь, сколько Женя себя помнила. В этом месте часто рыбачили, рассаживаясь вдоль берега. В ведерках Наполненных водой плескалась рыба, а возле них обычно вились коты, поднимая пушистые хвосты и потираясь мордочками о ноги рыбаков. Сейчас тут никого не было. Они спустились к мосткам, продираясь сквозь высокую траву. Пока сава оглядывал реку, Рита столкнула его в воду, после чего прыгнула сама. Между ними завязалась шутливая борьба, Женина бабушка лишь укоризненно покачала головой. Сама Женя осталась на мостках, она расслабленно лежала на спине у самого края, так, чтобы кончики ее волос опускались в воду. Бабушка сидела рядом с ней и наблюдала за Ритой и савой Те издавали слишком много шума. Их кроссовки, атакуемые мошками и муравьями, стояли на берегу. Женя закрыла глаза, слушая плеск воды и бабушкин голос. «А если сделки не будет?» — с любопытством спросила Женя прикидывая, чем могла бы пригодиться водяному. На самом деле она даже не то чтобы хорошо плавала, еле-еле держалась на воде, поэтому боялась заплывать вглубь, где ноги не касались дна. То все? Никак не уйти? Скорее всего, нет. И что, прямо все из них такие плохие? Они не плохие, возразила бабушка. Это мы измеряем их своими человеческими понятиями, а они живут по своим законам. Мы приходим к ним домой, ловим рыбу, загрязняем реки и озера, шумим, делаем еще много чего. Конечно, им это не нравится. Они защищают свой дом. Вот ты бы стала защищать свой дом? Конечно, но я бы никого не убивала. Хотя у реки воздух был гораздо прохладнее, чем в городе. Между пятиэтажками и нагретым асфальтом солнце здесь припекало сильнее. Женя лежала в вязаном топе с широкими лямками и в джинсовых шортах. Шевелила пальцами ног. Ее кроссовки тоже остались на берегу. У каждого свои методы. «Бабушка, ты отобряешь такие методы?» «Маме лучше не знать». Женя усмехнулась. Как и многое другое. Женя будто оказалась в тайном обществе, которое хранило важные секреты, пряча их от всего человечества. Она была избранной хранительницей. Это плохо? Что? Хранить тайны. Они есть у всех. Даже у твоей мамы. И у тебя? И у меня. Женя открыла глаза и бросила взгляд на друзей, которые топили друг друга, хватаясь за плечи и смеялись, отплевываясь водой. Были ли у них секреты от Жени? Она хотела бы забраться к ним в головы хотя бы на мгновение, чтобы подсмотреть, как рождались их мысли и где они прятались, если те не произносили их слух. Бабушка опустила ноги в воду и чуть задрала подол платья. Синие вены выпирали под бледной кожей. Шум от Риты и Савы мог спугнуть кого угодно, даже водяного. «Женя, давай к нам!» — крикнула Рита, выныривая и протирая глаза пальцами. Ее волосы легонько покачивались на воде. Рита напомнила ей русалку, которую потревожили рыбаки. Она выплыла из подводного царства, чтобы наказать их. «Нам нужно сравнять силы. Не люблю проигрывать». «Это что, сговор против меня?» сава плеснул в Риту водой. «Да». Жене не хотелось лезть в речку с илистым мягким дном, покрытым тиной и водорослями. Как только ноги касались дна, казалось, что оно затянет и не выпустит обратно на берег. «Давайте без меня!» — ответила им Женя, закрывая рукой лицо от солнца, после чего обратилась к бабушке, понизив голос. «И что? Водяные выглядят так, как их все описывают? Маленькие старички с зеленой бородой и стены. Это не так уж и страшно. Скорее, противно. Кто будет такого бояться? И они живут прямо в реках? Тогда почему их никто не видит? Нет. Чаще всего водяные живут под мостами. Это их дом. Иногда в реках и озерах, болотах. Но больше всего им нравятся мосты. Откуда ты знаешь? Они сами тебе рассказали это за чашкой чая? Женя улыбнулась. Порой она думала, что ее бабушка знала все на свете. Нет, для того, чтобы быть в курсе, не обязательно пить с ними чай. И выглядят они совсем не так. Обычно водяные притворяются. Камешком, веткой, корягой на воде. Может, даже кустом, чтобы напасть неожиданно. Да, они маскируются. Вот почему их так редко кто-то видит. Но это нечестно. Женя вновь открыла глаза и встревоженно оглядела берег. Сава и Рита по-прежнему весело плескались в воде, топя друг друга, и даже не подозревали, что, возможно, уже находились в ловушке водяного, который плавал вокруг них мерзкой водорослью, цепляющейся за ноги. «Вы хотите, чтобы водяной утянул вас на дно?» — крикнула Женя друзьям. «Пусть только попробует!» — ответил сава борясь с Ритой. «Еще посмотрим, кто кого!» — сказала Рита. «Я так просто не сдамся!» «Ну-ну!» — Женя знала, что бабушкины рассказы обычно пугали Риту. Она только делала вид, что ей было не страшно. «Ба! А он, может быть, котом?» На мосту часто собирались коты, выпрашивающие мелкую рыбешку у рыбаков. Да, в животных он тоже может превращаться. Бабушка сощурилась от солнца, морщинки у глаз стали глубже. Но водяные могут быть еще коварнее, чем ты думаешь. Еще? Куда больше? Иногда их совсем не видно. Вообще. Сколько, не присматривайся. «Они умеют имитировать разные звуки. Пение птиц, шелест ветра, плеск воды. Все, что угодно. И делают они это, чтобы заманить жертву поближе к себе. Услышишь странный звук, пойдешь узнать, что это. А он тебя хвать за ногу и в воду». Женя поджала пальцы на ногах. «Жуть! Я точно не хочу к саве и Рите!» некоторые откупаются от них водкой или салом. Например, в Иванов день раньше выливали бутылку водки в реку. В такие дни они особенно опасны и кровожадны. Сколько у нас случаев было, сколько здесь рыбаков утопло. Да и не только рыбаков. Хотя река вон какая, неглубокая, все это не просто так. «Да уж. И что, совсем не бывает нормальных водяных?» «Ну, как я и говорила, с ними можно договориться. Но лучше всего избегать такой встречи. Как ее можно избежать, если водяной притворяется? Вдруг он уже где-то здесь?» «Не знаю. В этом и трудность». Рита подплыла к мосткам и чуть потянула Женю за распущенные волосы, которые были погружены в воду рыжими кончиками. Женя вздрогнула и перекинула намокшие пряди за плечи, которые тут же оставили темные пятна на топе. «Эй! Давай к нам! Я не хочу!» «Ну и зря! Я все проверила! Водяных тут нет!» Рита показала Жене язык и направилась к Саве, который лежал на спине, раскинув руки и ноги в стороны, покачиваясь на воде. Его футболка прилипла к телу. Еще они могут быть в сговоре с Лешим. Если подняться на мост и пройти прямо к частным домам, можно наткнуться на чёртовы ворота: два бетонных столба в виде треугольника, подпирающих друг друга. По бокам от них были протоптанные дорожки, потому что люди, веря в суеверие, огибали их. Женя всегда назло, непонятно кому, проходила прямо к чертовы ворота и ждала, пока что-нибудь случится, но ничего никогда не случалось. Однажды она таки подвернула ногу, наступив в ямку. Ее щиколотка распухла и посинела так, что пришлось ехать в травмпункт с бабушкой. Но Женя не стала верить, что это из-за чертовых ворот. Бабушка говорила, что это вход в потусторонний мир. Еще люди оставляли там плохие мысли, которые могли прицепиться к проходящему под ними. Женя не хотела бы унести с собой чужие мысли но все равно упрямо шагала между бетонных столбов. «Как-то слишком много здесь духов для одного места». Женя села и передернула плечами. Вновь посмотрела на Риту и Саву. Те перестали сражаться и просто плавали. Устали. Деревянные доски грели обнаженные ноги, а свежий воздух, пусть и пахнущий тиной, приятно касался кожи. Бабушка задумчиво глядела на противоположный берег. Женя невольно улыбнулась. Если бы не Рита и Сава, ее жизнь была бы совсем другой. Возможно, Женя, как затворница, торчала бы у бабушки дома, читая книжки, и завидовала бы всем, у кого есть друзья. «Они всегда где-то рядом с нами. Просто мы не замечаем или не хотим замечать их». они?» «Замечают нас?» «Конечно!» сава подплыл к мосткам, подтянулся на руках и сел рядом с Женей, оставляя мокрые пятна на досках. Его глаза покраснели от воды, а длинные ресницы слиплись. Одежда собиралась складками и липла к телу. Он тряхнул головой, сбрасывая капли с темных завитков, перехватил Женин взгляд с улыбкой и внезапно обхватил ее холодными руками, подтягивая к себе и пропитывая вязаный топ водой. Фу, ты мокрый. И от тебя воняет тиной. Бабушка аккуратно встала, уперев руки в бока. На ее губах появилась улыбка. Эй. Женя чувствовала, как грудь Савы тяжело вздымалась после борьбы с Ритой. Он молчал и восстанавливал дыхание. Вода его волос капала на Жене на плечо. Сава вредничал и пытался намочить ее, раз она отказалась плавать вместе с ними. Холодные ладони остужали кожу, нагретую солнцем. Вдоль позвоночника пробежали мурашки. Пока сава крепко держал Женю в плену, Рита тоже успела подняться на мостки и атаковать ее. Прямо как водяные. Подло и без предупреждения. «Ну нет!» Женя, смеясь, отбивалась от них. «Бабушка, ну сделай что-нибудь! Ба!» Та лишь с улыбкой наблюдала за ними, заведя руки за спину. «Хотя бы не с головой! Нет!» Рита и Сава все-таки утянули Женю в воду. «Предатели!» Она вынырнула и оттолкнула от себя Саву. «Предатели! Как вы посмели!» ну все, наплескались, — строго спросила бабушка. — А теперь поднимайтесь. Но домой я вас таких к себе не пущу. Будете еще мне кресло мочить. Вылезайте. Женя поймала на себе внимательный взгляд Савы. — Пусть вас заберет водяной! Она ударила по воде, поднимая брызги. Сава зажмурился, провел руками по мокрым волосам. Рите, судя по всему, было комфортно. Она лежала на спине улыбаясь. Женя все еще хотела верить, что не все водяные плохие. «Пусть заберет», сказала она. «Буду жить в подводном царстве, пугать людей». «Можешь не притворяться. Ты же боишься водяных, и не только их». «Неправда». Выплывая на берег, Женя ощутила, как ее ног коснулись водоросли. Она не знала, был ли это водяной, но поспешила как можно скорее выбраться из воды. На всякий случай.